Глава 20. Я всегда была жизнерадостной и яркой. Бабушка уверяла, что никогда бы не простила себе, если позволила бы органам опеки забрать меня. Она говорила, что лишь взглянула в мои сияющие глаза и потерялась в них полностью. Верить близким, когда они утверждают, что ты талантлив или красив, всегда плохая идея. Они любят нас и видят те качества, которых зачастую нет. Но все же стоило признать, что оптимизма во мне хватало, как и жизнелюбия. Возможно, именно это и навлекло на меня беду. Я переехала в чужой город и устроилась в кампусе колледжа. Вскоре выяснило, что денег, которые я получала в виде стипендии, едва хватает на еду и самые необходимые средства гигиены. Кроме мыла и зубной пасты, мне хотелось покупать себе одежду, иногда позволять себе... Скромные посиделки с новыми подругами. Именно поэтому я принялась искать подработку, которая не станет мешать учебе. Должность помощника-библиотекаря отнимала бы все свободное время, брать ночные смены на заправке не хотелось. Сомнительные бары и клубы я даже не рассматривала. А вот небольшая закусочная рядом с кампусом мне показалась вполне сносной. Там всегда было много студентов, которые предпочитали брать еду на вынос и отличный начальник. Он и стал лучшим аргументом, чтобы выбрать именно это место. Стоило увидеть плотного высокого мужчину с аккуратной бородой и светлыми глазами под кустистыми бровями, чтобы понять, он добряк. Клечатый фартук напоминал бабушкин. Точно такой же носили все работники, которые вполне искренне улыбались. Волосы собирай в простую прическу, украшений много не нужно. Да и с косметикой не усердствуй пояснял нехитрые правила начальник, назвавшийся мастером Тимом. У нас тут посетителей много, и не нужно, чтобы кто-то начал кокетничать. Если кто позволит себе лишнего, я выставлю наглеца. Обижать девчонок никому не позволю. Но и хвостом вертеть не стоит. Таких работниц мы не держим. Такие условия мне подходили, поэтому я заполнила анкету и взяла ключ от шкафчика с рисунком утенка на дверце. Мне всучили поношенную, но выстерную форму, состоящую из серой рубашки и темно-синей юбки ниже колена. К ним мне рекомендовали надевать кеды. График был свободный, и я легко смогла синхронизировать его с занятиями. Коллектив был вполне благодушный. Он состоял из десятка студенток и пары молодых мам, которые учились на вечерних курсах. Мне удалось со всеми найти общий язык. Даже с мрачноватой девицей, украшенной пирсингом и несколькими смелыми татуировками. Однажды я выносила мусор на задний двор закусочной и застала ее с сигаретой. «Заложишь?» – равнодушно поинтересовалась она. «Нет», – односложно ответила я. «Ты вроде как правильная», – ехидно пояснила она свой вопрос. А с каких пор стало правильным лезть в чужие дела? Я протянула ей пластинку мятной жевательной резинки. «Ты ведь и сама понимаешь, что это вредно. На пачке написано, а ты уверенно умеешь читать». Старик вечно ворчит, когда чует запах дыма. Она скривилась и протянула мне руку. «Дарла». «Не такой уж он старый», — хмыкнула я и тоже представилась. Томила. «Он хороший, и мне не хочется его расстраивать». «Ну так не кури», — предложила я очевидный выход. «А ты хитрая», — девушка хохотнула. «Не лезешь в чужие дела, но тоже читаешь лекции по здоровому образу жизни». «Может, я не хочу, чтобы ты умирала от...» Я внимательно посмотрела на страшную картинку на пачке, которую держала на ладони Дарла. «Импотенции». Мы обе рассмеялись, и с того момента мрачная девушка перестала казаться таковой. Она часто перекидывалась со мной шутками, менялась сменами и отрабатывала несколько часов за меня, когда расписание лекций менялось». Одна из сотрудниц постарше помогала мне с историей, которую она знала просто блестяще. Мне удалось запомнить даты благодаря забавным считалочкам, которые она сочиняла и напевала во время ожидания заказов. Я быстро влилась в коллектив и нашла друзей, которые не гнушались работы. Не все относились к работающим студентам снисходительно. Встречались и те, кто считал своим долгом напомнить таким, как я, место». Однажды я обнаружила замасленные салфетки в рюкзаке, и когда вынула их на лекции, одна из одногруппниц выкрикнула «Отнесешь в мусорку, тебе не привыкать!» Я не стала устраивать скандал на потеху публики. Вместо этого скомкала салфетки и ловко кинула в девицу, попав прямо в центр ее головы, где красиво сплетенные косы создавали подобие гнезда. «Вот и мусорка нашлась!» кто-то заржал и смех подхватили. «Ах ты!» – разозленная девушка вскочила. «Могу и крышкой накрыть. Я медленно поднялась из-за парты, чтобы не смердела». В этот момент в аудиторию вошел преподаватель, и все поспешно заняли свои места. Я спиной ощущала злобный взгляд гадины, которая решила, что нашла жертву. Вот только я никогда такой не была».